Но рубежом упорного сопротивления стала вторая, немного выше высоты 131 и 134. Весь день 24 сентября шёл бой за высоту 134. Танки прорывали сперёд, уничтожали огнём и гусницами узлы сопротивления противника. Однах же пехота прижималась к земле огнём И продвигалась крайне медленно. Как было позднее сказано в отчёте командования 16-го танкового корпуса, цитата: Взаимодействующей части 273-й СД, ожидая полного уничтожения танками противника в районе высот вперёд не продвигались и танков успеха не закрепляли. Конец цитаты. Между тем, танковый парк корпуса постепенно таял.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 Что за 2 месяца боёв наша дивизия вывела из строя свыше 200 русских танков. Соответственно, оказывавшиеся на южных склонах высот танки советских бригад и корпусов поражались занимавшими позицию основания высот немецкими танками. В течение 25, 26 и 27 сентября части 1-й гвардейской армии ежедневно ввели наступательные действия, неоднократно предпринимали ночные атаки, но сломить сопротивление противника не смогли. За эти дни боёв дивизии армии Москаленко смогли продвинуться всего на триста восемьсот метров. Хорошо видно, что основную тяжесть контрудара продолжение вынесла на себя 1-я гвардейская армия Москаленко.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 с девятью батальонами средней численности. 60-я моторизованная дивизия на 28 сентября насчитывала семь мотопехотных батальонов. Из них четыре в средней численности, два слабых и один истощённый. Сапёрный батальон соединения также проходил как истощённый. Сражение. 60-я моторизованная дивизия Начинала со всеми мотопехотными батальонами в средней численности. То есть состояние дивизии радикально изменилось в худшую сторону. Позиционное сражение к северу от Сталинграда постепенно затихало, но одна из последних вспышек активности всё же заслуживает того, чтобы её осветить. Вечером 27 сентября в адрес командующего 24-й армией Козлова была направлена бумага с грифом «Особой важности», подписанная Еременко. Командующий фронтом приказал провести перегруппировку, принять войска от 66-й армии и 30-го сентября перейти в наступление на Орловку. Приказ этот был, очевидно, связан с началом очередного штурма Сталинграда немцами. Для нового наступления 24-й армии передавались две свежие танковые бригады 241-я и 167-я. По указанию командования фронта штаб 24-й армии разработал наступательную операцию ограниченных масштабов. Предполагалось нанести удар левым флангом армии с целью в течение 2 дней прогрызть фронт противника и на третий день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 На 29 сентября 42 года, соответственно, начало наступления было назначено на 4.00 30 сентября. Развитие событий с началом наступления было в целом достаточно типичным для этого направления. Под шквальным огнём пехота от танков отстала и продвижения не имела. Танковый десант спешился. Это неудивительно. Расход боеприпасов 14-го корпуса за 30 сентября был сравним с самым напряженным сражением за семафор и составил 198 тонн. Быстро вырвавшись вперед, танки скрылись за гребнем высот и вышли из поля зрения. Радиосвязь с бригадами поддерживалась до 11.30 30 сентября. В последующей попытке...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 исчезнувших Ли, Стюартов и Валентайнов. В ЖБД 6-й армия отмечало, что наступление было отбито силами 3-й материзованной дивизии. 60 советских танков оказалось подбито уже за линии обороны соединения. Согласно донесению 14-го корпуса, за 30 сентября всего было уничтожено 24 советских и 100 несоветских танков,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 В дневном донесении 6-й армии за 27 сентября бои на наземном мосту оценивались как тяжёлые. Цитата: В 8-м армейском корпусе южнее котлубани 76-я ПД отбила в ходе тяжёлых боёв четыре вражеские пехотно-танковые атаки, проводившиеся с промежутком в 1-2 часа.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 Эти данные не включают потери отрядов так или иначе использовавшихся в борьбе за наземный мост, например, частей 389-й пехотной дивизии. Подсчёт потерь по таким эпизодам крайне затруднён. Однако вряд ли эти данные кардинально изменят общую картину. Сравнение данных с советскими потерями на этом участке фронта производится, конечно, Угнетающее впечатление соотношение безвозвратных потерь сторон в сражении за семафор составляет 1 к 15. Следует подчеркнуть, что сравнение людских потерь само по себе не является показателем качества солдат сторон. Самым страшным врагом солдат и офицеров резервных армий были немецкие артиллеристы, обрушивавшие шквал огня на боевые порядки Наступающих соединений к Северо-Востока Сталинграда ситуация была гораздо хуже, чем под Дзержевом. На западном фронте наступающие части хотя бы поддерживались артиллерией до 305 мм калибра включительно. Жуков в своих воспоминаниях довольно точно определил причины неудач советских наступлений. Помимо общих для Красной армии сорок второго года проблем, цитата: "Заняв ряд командных высот, противник имеет дальнее артиллерийское наблюдение и может во всех направлениях маневрировать огнём. Кроме того, у противника есть возможность вести дальний артиллерийский огонь из района Кузьмича-Катовка, совхоз Опытное поле". При этих условиях 24-я первая гвардейская и 66-я армия Сталинградского фронта прорвать фронт обороны противника не могут. Конец цитаты. Действительно, фронт обороны надземного моста был сравнительно узок, а 6-я армия располагала большим количеством мощных и дальнобойных орудий, способных поражать огнём практически любой грожаемый участок. Артиллерия оставалась богом войны и решала судьбы сражений. Цепочка контрударов к север от Сталинграда, проводившаяся с конца августа 42 года, несмотря на крупные силы, в них задействованные, осталась недостаточно освещённой в отечественной историографии. Командующий фронтом Ерёменко предпочёл вообще дистанцироваться от проведения контрударов, ссылаясь на занятость обороной города. В своих мемуарах он пишет: цитата. Я же не мог уделять достаточного внимания тому фронту, поскольку всецело был занят на главном направлении, на юго-восточном фронте, который непосредственно оборонял Сталинград. Конец цитаты. Одновременно он с резкой критикой обрушился на своих заместителей, отвечавших за фронт к северу от города. Главный объект критики Гордов к тому моменту был мёртв и ничего в свою защиту сказать не мог. Вина за неуспех наступлений также широким жестом была возложена на Жукова. Цитата. В сентябре на Сталинградский фронт приехал генерал армии товарищ Жуков как представитель ставки.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 Конец цитаты. Однако сохранившиеся в архивах планы наступательных операций содержат автографы Ерёменко и его подпись. Так, например, вышел упомянутый план наступления 24-й армии 27 сентября, подписан Ерёменко и заместителем начальника штаба Сталеградского фронта генерал-майором Рухля. Соответственно, например, военный совет 24-й армии составлял план контрнаступления с ремаркой в разделе решения в основном указанный фронтом. Так что Андрей Иванович разделяет ответственность за контрудары 1-й гвардейской 24-й и 66-й армии с Жуковым, Гордовым, Москаленко, Козловым и Малиновским.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 в котором не только были изменены наименования двух действующих фронтов, но и сменены их руководители. Цитата. «В связи с усложнившейся обстановкой под Сталинградом, большой протяженностью фронтов и возросшим количеством армий в них, а также в целях удобства управления, Ставка Верховного Главнокомандования приказывает 1. Образовать в районе Сталинграда – два самостоятельных фронта с непосредственным подчинением каждого из них Ставки Верховного Главнокомандования. Из состава Сталинградского фронта Донской фронт, включив в него 63-ю, 21-ю, 4-ю танковую, 1-ю гвардейскую, 24-ю и 66-ю армии, из состава Юго-Восточного фронта Сталинградский фронт, включив в него 62-ю, 64-ю, 57-ю, 51-ю и 28-ю армии. Второе: назначить командующим Станградским фронтом генерал-полковника Ерёменко. Третье: назначить командующим Донским фронтом генерал-лейтенанта Рокоссовского, освободив его от должности командующего Брянским фронтом. Конец цитаты. Де-факто ставка четко разделяла между двумя военачальниками, зубрами, войска, ранее находившиеся под управлением Еременко. Состав армий новые фронты наследовали от своих предшественников – Сталинградского и Юго-Восточного фронтов. Заместитель командующего фронтом Гордов и начальник оперативного отдела Рухля были сняты с должностей и зачислены в распоряжение Гордов. народного комиссара обороны. Начальник штаба фронта Коваленко был повышен в должности до заместителя командующего. Рокоссовский пришёл на должность командующего Донским фронтом со своим начальником штаба Малининым.